Глава 53. Черный Чёрный песок. Задолго до полудня лес кругом начал мельчать, редеть и, наконец, совсем сошел на нет. Коринга вытянул шею, оглядывая распахнувшийся впереди простор, увидел, как на севере блеснула полоска воды и не на шутку встревожился. А ну, как и Ория ошиблась, и они снова вышли к берегу моря, Между прочим, среди жухлых серо-соловых останков прошлогодней травы, самой обычной луговой травы, что росла вдоль опушки отступившего леса, все чаще попадались пучки сизых жилистых перьев, тех самых, которыми изобиловали приморские дюны. Коренга воспринял их появление как очень скверный знак и хотел уже поделиться своими подозрениями с иорией, когда сигванка вдруг остановилась понюхала воздух и удовлетворенно сказала. «Вот оно озеро! Теперь на восток!» «Отупил я окончательно от этой езды!» «Море-то на западе! Берег тянется с севера к югу! Откуда ж морю здесь взяться?» «Ну, конечно, это озеро, остаток высохшего залива!» «Тот -то и трава здесь та же растёт, соли не боящиеся!» Тележка катилась вперед, раздвигая невесомые пряди прошлогодних травяных перьев, Коренга только следил, чтобы они не наматывались на оси колес. Потом ему показалось, что травы стало делаться чем дальше, тем меньше. Он присмотрелся и увидел. Плотный слежавшийся песок под колесами изменил цвет. Если у моря он был серовато белесом почти совсем белым, то здесь больше напоминал цветом соль, перемешанную с перцем. Причем перец попадался все гуще. И его зернышки становились крупнее. Версты через три такой езды коренга нагнулся через борт, подхватил горсть песка и покатал его в пальцах. Буро-черные крупинки оказались ощутимо колючими и какими-то враждебными. Ничего общего с добрым речным озерным песком, ластившимся к телу. Коренга отряхнул руку и снова взялся за рычаги, но сразу понял, что околкая пыль пристала к ладони. Еле-еле он, поплевав оттерою о кожаные штаны. Так бывает, когда влезешь за сладкими ягодами в шиповниковый куст и наберешь полные руки невидимо тонких занос. Колодца колется, а где сидит не найдешь, покуда кожа не покраснеет. — Это зала оставленная подземным огнем, — заметив его возню, сказала Иория. Андарх молча мимоходом посмотрел на нее, а Коренга любопытно спросил, «Откуда ты знаешь?» «Видела», — коротко пояснила Иория. Помолчала и добавила. «Прошлой зимой отец заходил на острова Меоры. Там такой же черный песок, норовящий пройти сквозь кожу. Ходившие на берег потом отмыться от него никак не могли. А тамошная ребятня бегала по нему босиком и ничего. Привыкли?» «Тогда понятно», — пробормотал Коринга. «Что тебе понятно?» Почему у валы, к которым мы идем, называются огненными? А еще понятно, почему высох морской залив, и река изменила течение. Их просто засыпало. И древний фоерок засыпало. Вместе с людьми. Коринге стало неуютно, как если бы подземный огонь должен был неминуемо выбрать именно этот миг для нового пробуждения. Мало ли, что здесь все было тихо уже не одну тысячу лет». Так долго, что и о природе черных песков теперь догадывались только знающие, как и Ория. А чего она, если уж на то пошло, только не знает? Где только она не была? А ведь она, если и старше меня, то разве на годик? Коринга окончательно проникся мыслью о своей малости и никчёмности. Почувствовал себя дремучим лесным пнем и принялся мечтать, чтобы стряслось непредвиденное... И он сумел бы показать своим спутникам, он, как урин сын, тоже кое-чего стоит. Вот только навскидку придумать, какие умения и познания он мог бы явить, молодому Венну так и не удалось. Эория же, не сбавляя шагу, спустила с одного плеча лямку мешка и вытянула наружу свою самодельную прялку до веретено, засунула нижний конец прялки за пояс и взялась сучить нить. Она, кстати, пренебрегала девичьими плетеными поисками и носила, как подобает воину, тяжелый кожаный ремень. Веретено заиграло в руке, скручивая нитку, и стало быстро толстеть. Точно так на ходу пряли венские девчонки, когда отправлялись пасти гусей или, положим, к соседям с мелким гостинцем. Коринга засмотрелся на сигванку, — И вдруг попробовал представить ее у себя дома, под родимым избиным кровом. Вот она идет по деревне, входит во двор, весело окликает его Корингу. Ничего не получилось. Почти как давишняя попытка вообразить до древних оранских царей, побиваемых собственными восставшими слугами. — Почему? — Коренга честно попытался разобрать путаницу в собственных мыслях. — Ладно, аранты Я их видел-то всего несколько человек, уж куда там правителей, но тут совсем о другом речь. Иные у нас ведь дружат с береговыми сигванами, в гости ходят, даже и свататься, не чураются. Странное дело. Вообразить теорию в деревне кокоренных потомков тут же сделалось еще невозможней. Вдобавок Коренга чего то страшно смутился, как будто его мысли содержали нечто постыдное». «Ох, дождаться же мне беды там, где лес не растет!» Тарон с веселым задором оглянулся на него, взмахнул полураскрытыми крыльями и побежал вперед. Колючий песок под лапами его нисколько не беспокоил.